Завистники вам простят то, что вы получили от родителей. Простят то, что вам досталось случайно, как выигрыш. Простят даже то, что вы украли или нечестно присвоили. Простят то, что вам дал сам дьявол в обмен на душу. Богатство, красоту, успех, счастье, любовь, красивый дом и белую яхту. Все это простят. Одного не простят. Если всего вы добились сами, с нуля, благодаря трудолюбию, таланту и уму, вот этого не простят никогда. И всю жизнь будут преследовать ядовитой завистью, ненавистью. Потому что разве вы лучше других? Тех, кто бездарен от природы и не делает ни малейших попыток развиваться. Тех, кто не хочет работать и не хочет признать, что ему лень вкалывать. Выходит, вы лучше, и этого вам не простят никогда. Если вам все досталось откуда-то, это понятно. Завидно, конечно, но легко объяснимо. Вам просто повезло. Или вы хитрец и обманщик, а они не такие, потому и живут хуже, потому что они лучше. А если вы достигли всего своими силами, Если вы вышли из бедности, преодолели препятствия и трудились, выходит, вы лучше. Но это признать тяжело, оскорбительно и обидно. Это признание своей лени и неразвитости. Вот поэтому ненавидят особенно сильно тех, кто сам достиг всего. Завидуют особенно ядовито. И это признак настоящего успеха, такая зависть. заслуженного успеха, но от этого не легче тому, кому завидуют. И лучше не спорить, когда вам приписывают богатых родителей или возлюбленного, когда говорят, что это просто повезло, и даже когда обвиняют в хитрости, это успокаивает ненавидящих, позволяет им сохранить самооценку. Вот поэтому так много клеветы и грязных слухов вокруг тех, кто сам достиг и добился. А этим людям некогда разоблачать мерзкие сплетни, они трудятся, а иногда умышленно не реагируют на клевету, чтобы не столкнуться с тем, что еще страшнее — с агрессивной и опасной завистью лентяев.